Часть пятая. Горный проход Вига. Когда я зашел в указанную Осторотом харчевню, он благосклонно посмотрел на меня, сидя за огромным столом с кружкой вина. Против него, обернувшись при моем появлении, помещался невзрачный человек с застенчивым и скромным лицом, одетый почти так же, как Осторот, с той разницей, что вместо шапки с головы его свешивались концы туго обвязанного платка. Я подошел и сел к ним за стол. — Ну вот, — сказал товарищ Астарот, — видишь, он здесь. Потом, указывая на застенчивого человека, объяснил мне. — Он, сударь, поедет с нами. Его имя Бик. Это один из отважнейших людей, но он скромен и молчалив. — Уж ты скажешь, — краснея пробормотал Бик унылым голосом. — Вот честное слово, не люблю я. Шутливое выражение лица Астарота исчезло, и он, торопливо прикончив кружку, поднялся. «Биг, нам до заката не успеть в горы», — сказал он. «Выйдем и марш». Через кухню мы прошли на маленький двор, где навязи фыркали и взмахивали хвостами нетерпеливой лошади. Маленькая кобыла Бига из-под как человек, смотрела на своего хозяина. Поговорив о моей лошади и сдержанно похвалив ее, оба охотника простым движением рук очутились в седле, что несколько медленнее сделал и я. Затем, выехав на Солнечную улицу, мы, миновав мост, погрузились в береговые с высокой травой луга, направляясь к синему венцу гор, похожему издали на низкие облака. Держась рядом со Старотом, я наблюдал спутников. Они были погружены в свои мысли и неохотно отзывались на мои случайные замечания. Черные глаза Старота, прячась от солнца, съежились и ушли внутрь, а бик рассеянно смотря по сторонам, иногда улыбался и подмигивал мне, как бы желая сказать «Так-то, едем». Проехав луг, мы направились далее берегом небольшой речки, причем несколько раз пересекали ее вброд. Вода, шумя у ног, лошадей, обдавала нас брызгами. Трава заметно редела, переходя в унылую, душную степную равнину, поросшую высохшим кустарником. Все чаще попадались серые каменистые бугры, овраги и трещины, от них пахло сыростью и землей. Одинокие деревья имели сторожевой вид, холмы, растягиваясь под ножами в сотни сажен, вынуждали нас при подъеме сдерживать лошадей. Из-под копыт, вспыхивая дымком, летела сухая, бурая пыль, а горы, проясняясь, становились пестрыми от хорошо различаемых теперь неровных пятен лесов, но казались почти такими же далекими, как от Зурбагана. Следя за собой, я видел, что отдыхаю в седле душою и телом, как отдыхают от мучительной зубной боли, бегая по комнате. Вещей, о которых я мог бы последовательно и с интересом думать, у меня не было но голую пустоту воображения и чувств успешно заполняли разные дорожные пустяки. Стремена старота, стертые от езды, заставляли меня машинально соображать, сколько времени они ему служат. Смотря на голову лошади, я думал, что мысли животных должны напоминать вечно ускользающие из клещей памяти сон. Камни напоминали мне о древности мира, а яркое, как море под солнцем, небо я сравнивал с глухонемым близнецом Земли, на веки осужденным без операции смотреть в лицо непонимающему его брату. Так ехали мы час и два, и три, и, наконец, унылая местность, достойная в сумрачный день служить вестибюлем ада, кончилась. Мы двигались в заросли, полный валежника, ям, пенистых горных ключей и стволов, вырванных шквалом. Эти препятствия, живописные, но и надоедливые, заставляли коней идти шагом, и я не без удовольствия убедился в выносливости своей лошади. «Лет восемь назад», — сказал мне Старот, — «нам не миновать бы потратить сутки на переход через горы. Самое удобное для этого место — шесть тысяч футов, где начинаются ледники. Но мы сделаем переход удачнее. Давно уже я и Биг прошли хребет этот, можно сказать, на вылет. Мы теперь приближаемся к трещине, выходящей по ту сторону настоящим коридором. Она попалась нам, конечно, случайно, но это не помешало мне окрестить ее именем Бига, потому что он первый сунулся в дыру». Я, понятно, ехал за ним, и мы, к нашему удивлению, благополучно перебрались, миновав утомительные высоты. — Ты же сказал, что не мешало бы исследовать щель, — возразил Биг. — Прекрасно, не будем спорить. Он нагнулся, присматриваясь к скалистым хрящам, оброшим кустарниками, и у одного из них повернул вправо. Я увидел нечто вроде узкой долины, стиснутой известковыми выступами. Здесь росла густая и сырая трава, но далее картина неожиданно изменялась. Лес расступился, трава исчезла, и в темной волне холмов обнаружилось резкое углубление с зубцом голубого неба вверху. Это и был проход Бига, как назвал его осторот. Здесь все остановились, и Биг стал советоваться с товарищем о месте привала. Поговорив, согласились они, что москиты не дадут спать в кустарнике, и измучат лошадей, поэтому решено было пустить животных к ручью, а самим устроить привал в ущелье, а затем увести поевших лошадей к себе. Остарот впереди, за ним Биг и я сзади, углубились в расселенную, оставив лошадей без привязи пастись у ручья. Я был спокоен за свою лошадь, зная, что она не уйдет от других, прибегающих, как настоящие лошади-бродяг, на первый зов или свист. Дно трещины, усеянное известковыми глыбами, слоями осыпавшегося сверху дерна, корнями и мокрой от выступившей кое-где подпочвенной воды, было весьма неровно. В крутых тесных изгибах стен, высоко над головой, поросших почти скрывающим свет и небо кустарником, образовался воздушный ток, напоминающий мягкий ветер лесов. Сырость, застоявшаяся тишина и вечные сумерки придавали этому месту характер мрачный и дикий, вполне отвечающий моему настроению. Но, что служило для меня развлечением, я начинал чувствовать голод, когда, пройдя сажен сто, Спутники мои остановились на сухом месте, груди земли, и стали, не теряя времени, собирать дерево для костра. Я принялся им помогать со всем возможным усердием. Огонь, робко блеснув, разгорелся, наполняя ущелья низко оседающим дымом и красной игрой теней. В этом фантастическом освещении наши лица казались вымазанными алой краской и углем. Наш ужин был скромен, хотя съеден по волчи. Дневной свет, вяло, но внятно позволяющий различать внутренность корна и расселенный, угас. Несколько звезд смотрело сверху на густой мрак, окружающий костер. Астарот, как мне показалось, все время прислушивался, но, заметив, что я вопросительно смотрю на него, принимал свой обыкновенный вид, начиная говорить громче, чем нужно. Он рассказывал о холоде и в югах на высоте гор, рыхлых оползнях ледников, прошлогодней экспедиции в поисках медных залежей и недавней охоте, где видел знаменитую волчиху о семи головах, про которую сложилось предание, что наносит в теле двадцать одну пулю и проживет до тех пор, пока не получит свинца прямо в сердце. У этого зверя, по словам охотника, не хватало сущих пустяков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой голов, а седьмая была на лицо. Поэтому она и жива, заметил Биг. Все стреляли по остальным, кроме седьмой. «Да», — кратко сказала старот, и, прислушиваясь к тишине, на этот раз так заметно, что Биг тревожно посмотрел на него. «Ты слышишь что-нибудь, Биг?» Биг закрыл глаза, наклонил голову, затем поднял ее. С минуту они рассматривали один другого, проверяя непонятное для меня в себе. Остарот, покачав головой, вытянул шею по направлению к дальнему концу ущелья, хмыкнул и приложил ухо к земле. — Биг, — прошептал он, — вы подождите здесь, а я схожу и скоро вернусь. — Что случилось? — спросил я. — Вероятно, обман слуха, уклончиво беря ружье, — сказал остарот. Но лучше мне прогуляться. «Я не думаю», — заметил пристав Биг. «Это почти невероятно». Остород пожал плечами. «Вот мы увидим». И он, шурша землей, исчез во тьме. Биг стал рассеян, как бы случайно вытаскивал из костра одну головню за другую и тушил их, засовывая в золу. Не считая местным праздное любопытство, я молчал. От пламенного костра осталась кучка огненно-зорких углей, скопа озарявших землю, складной ножик и бляхи седла, на котором я сидел, прислушиваясь к заунывному шелесту, невидимой над головами листвы. Зная опытность людей, сопровождавших меня, я мог быть уверен, что без причины они не обнаружили бы беспокойства, и беспокойство это в силу его законности передалось мне. Казалось, что очень слабо, похоже на звон в ушах, различаю я далекие странные звуки, Но стоило ослабить внимание, как эти смутные звуковые призраки переходили в потрескивание углей или шелест осыпающейся земли. Устав думать о загадках ущелья, я махнул рукой. Биг пристально посмотрел на меня. — Вы не слышите? — тихо спросил он. — Нет, а вы? — Как будто бы... — Да, Биг перебил себя, но это возвращается Астарот. Осторожные медленные шаги в силу своеобразной акустики прохода звучали со всех сторон, как будто бы к нам двигалась толпа. Я испытал неприятное нервное ощущение, но когда Астарот вырос у моего плеча во весь рост, эхо шагов умолкло. — Костер, пожалуй, не помешает, — сказал он, присев на корточки и раздавая брошенную им поверх углей хапку древесного лома. Он кивнул головой Бигу далеко не успокоительно, а тот почесал лоб. — Нельзя идти дальше, — заговорил Астарот. Он сказал еще несколько слов, но тут, вспыхнув, заполоскали огненными языками дрова, и я с изумлением увидел новое, совсем переродившееся лицо Астарота. Он был ярко бледен, весел, без улыбки оживлен. Веселье, поразившее самую глубину его зрачков, не было простым смехом глаз. В нем светилось столько безумной остроты, значительности и мысли, что я в первый момент отнес это насчет изменчивых колебаний пламени. Однако не могло быть сомнений, что охотник испытывает нечто в сильнейшей степени. Он посмотрел на меня взглядом человека, рассматривающего горизонт поверх головы собеседника, и тут же отвернулся к бегу. Я прошел, начал он свой рассказ так далеко, что уткнулся руками в поворот и пополз. Через минуту я услышал шум, какой бывает, когда крышу дробится проливной дождь. Шум переходил в голоса, я не мог ничего расслышать, но там, должно быть, говорило или шепталось полголоса много людей. Тогда я прополз дальше, пока не увидел своих рук. Это был свет. На камне сидел часовой, судя по форме из волонтеров Фильбанка. Он не видел меня и совал прикладом в горевший перед ним костер сучья, которых у стены заметил большой запас. С меня было довольно, я отступил в тень и вернулся. — Хорошо, — медленно сказал Бик, — подумаем обо всем этом. Он закурил трубку. — Надо отдать справедливость Фильбанку, он знает, что делает. Утром Фильбанк будет хозяином в Зарбагане. — Утром? — спросил я, но тотчас же, сообразив, понял, что вопрос мой наивен. Астарот не дал мне времени поправиться. — Утром светло, — сказал он. — Ночью следует опасаться засады. Если не в проходе, то при выходе из него. Так поступают звери и люди. Мрак не всегда выгоден. И Фильбанк доволен, я думаю, уже тем, что спрятался до рассвета. Утром он обрушится на зорбакан и перебьет гарнизон. — Нам надо вернуться, — сказал Бик. — Эта дорога закрыта. Сам дьявол указал Фильбанку проход. Кого это интересно бы знать, разбил он по ту сторону гор, прежде чем явился сюда. Астород пристально, как бы взвешивая и что-то рассчитывая, смотрел на Бига. Оба они не обращали на меня никакого внимания, но я и не претендовал на это. Мне нравилось безответственное положение зрителя. Давая же советы или пытаясь вообще проявить свое влияние, я этим принимал на себя известные обязательства, относительно которых, не зная пока, куда они могут клониться, решил быть в стороне. Мне пришла в голову одна мысль. Астород с живостью подошел ко мне. «Сударь, клянусь вам, что это дело чистое и возможное. Не думайте, что я сумасшедший, выслушайте». «Можно остановить Фильбанка. В полуверсти отсюда проход образует угол. Стены крутые и высоки, более чем пять человек не встанут там рядом. Невелика хитрость убить медведя, это мы всегда успеем. Но если вы не очень боитесь потерять жизнь, фильбанк отступит. До рассвета, играя в четыре руки, мы поставим между собой им земляной вал». «Филь, — начал бик». «Их тысячи, Астарот, но мне такая затея нравится», — он мечтательно улыбнулся. «Знаете, сударь, ружье и глаз Астарота, вы должны тогда посмотреть на его работу». Я понял, что это не шутка и вздрогнул. Спокойствие Бига поразило меня. Он рассматривал замысел с точки зрения техники и работы. Чудовищную опасность затеи, разумеется, приходилось подразумевать. Предложение, интересное своей колоссальной дерзостью, заставило работать воображение с такой силой, что я встрепенулся. Хорошо, сказал я. Мне нет причин отказываться, я с вами. Еще раз. Да. Еще раз. Да. О, сказал Остород, оставляй меня в покое. Если так, Биг, то не будем терять времени. Скачай, дай знать в Зурбагане, но торопись. Середина ночи путь не близок и труден, патронов немного. Оставь свой запас. Есть? Есть. Биг, взвалив на плечо седло и ружье, с головней в руке бросился по направлению к выходу. Это было первым шагом, началом действия, после чего некогда было уже ни говорить, ни закреплять впечатление, и ожидание неизвестного вытеснило из моей головы все остальное. «Спешите, — сказал Астарот, — возьмем по головне из-за дела».